Глава 6 е Первое. К тому времени мутная волна доносов, кляус и слухов от Уренска докатилась до центра страны, и в печати стали встречаться н е л е с н ы е для мышецкого отзывы. Вот некоторые из названий этих филитонов. Камер-юнкер на распутье. Тащи и не пущай. О соловьях-разбойниках в Уренской губернии. Особенно нападали на него за изгнание из приюта для сирот преснопамятный л ю д и н с г а у з е н фон Шульц. «Эта почтенная дама, — писалась в одной газете, — более 30 лет прослужившая на ниве народного образования, презревшая удобство и блеск светской жизни, вдруг выкидывается на улицу нашим держимордой. Редакция, с т о й на страже справедливости, не побоится назвать его имя читателю. Это «Князь м Потом эта волна отразилась от границы России и перекатилась даже в иностранную прессу. Турецкие газеты, откликаясь по поводу курдо-армянской резни, писали тогда, что турки не понимают тревоги русских по случаю расправы с армянами, если у них в России есть некий «мышец-паша», который творит в своем уренском п о ш е л ы к е неслыханные зверства. Министерство внутренних дел оштрафовало издателей газет на крупные суммы, Одну из газет закрыли вовсе. «Вы не должны обращать внимание на подобные дрязги», — успокаивали к н я з я из Петербурга. «Правительство всегда будет поддерживать на местах власть имущих». «Благодарю», — сказал Мышецкий, — «но я уже изгажен». Впрочем, это он сказал только себе. Никогда еще не служил он с таким упоением, как именно сейчас, когда изо дни в день его обливали помоями. Задуманный им план постепенно отливался в законченную форму. Не был до конца выяснен только вопрос с султаном Самсарбаем. Откажет он или уступит в земле, которой владеет от щедрот мифического Аллаха? Главный же козырь в руках Мышетского, спекуляция с землей с колонистами, был сильно побит особым мнением сенатора Месоедова. Но с волками жить-поволчьей выть Сергей Яковлевич спрятал это мнение под сукну. Навестив л о х о п о л о в а на его даче в Заклинье, Мышецкий многое утаил от губернатора, сказал только одно. «Симон Гераклович, пришло время сажать киргизов на землю. Хватит им по степи болтаться». «Что вы, батенька мой!» — рассмеялся л о х о п о л о в Лохопулов. «Да никогда киргиз не сядет на землю!» «Попробуй посадить, так он в Китай удерет». «Они ведь подданные его величества. С вас же и взыщутся». «Сядет», — ответил Сергей Яковлевич, — «сядет Киргиз на землю, как миленький. И не садится он потому только, что земли-то у него много, но своей нету. Дайте ему кусок, з а к р е п и т ь права, сядет». «Ну и что же он делать будет?» Хлопок, садоводчество и шерсть — вот удел, как мне видится, будущего киргизского племени. Горло в о л х о п о л о в а в оправдании болезни было о б м о т н о косынками, говорил он нарочито хрипло, часто откашливался в бумажку и скомков швырял эти бумажки вокруг себя. «Прожектер вы, батенька!» — сказал он, к л о к а ч а ожиревшими бронхами. «Помню, и я вот как вы был еще молоденек». И так уж мне хотелось проект писать. Два сочинил даже, на гербовую бумагу истратился. Ну и как же?» Симон Гераклович тускло посмотрел на своего помощника. «Взгрели, — ответил просто, — каждому сверчку по своему шестку. И правильно, что вы на киргизят-то смотрите? Любите вы их, что ли? Нет, ну и плюньте». «Жена есть, вот и любите ее, пока она молода я и красива. А остальное, пфу, яйца выеденного не стоит». Возвращаясь от губернатора, Мышецкий раздумывал об усыплении старости. Нет, конечно, он тоже не избежит познания этих недугов. Застоя мысли, ожирения интеллекта, з а т в е р д е н и е сердца. И потому именно сейчас, пока он м о л о надо сделать как можно больше хорошего, честного, полезного для людей». и ему вспомнилось неожиданно забытое давнее. «И уж отечество призвание гремит нам, шествуйте, сыны!» Коляска, пронырнув под воротами, вкатилась в город, вытянулся городовой первого кабака, и под копытами горцующих лошадей застучали булыжники новенькой мостовой. Стало на миг почему-то печально — Сколько было истрачено пылу и слов только на то, чтобы заставить людей уложить один к одному булыжники. «Ну, вот он и проехал, ничего не скажешь, гладко, спокойно, как по маслу. А дальше что?» «Боже!» — вздохнул Мышецкий печально. «А что великого я смогу вспомнить под старость?» ь п р у ответил кучер. «Приехали». Едва он шагнул из коляски, как его сразу же оглушил рев голосов «Визги баб!» «Детский плач!». Мышецкий заткнул уши мизинцами, и два пристанских жандарма, размахивая кулачищами, пробили перед губернатором тесный коридор, быстро сомкнувшийся за его полусогнутой спиной. В конторе п р о х о д н о й пристани Сергей я к о л е ч не сразу отыскал Кобзева, зажатого у стола толпой переселенческих старост, которые умоляюще прижимали к груди свои переломленные шапки. Иван Степанович при появлении Мышецкого спрятал платок, весь в пятнах крови. — Да нет же пароходов, — расслабленно убеждал он. — Сверху еще не спустились. Вывезем, здесь не оставим. Мышецкий велел старостам убираться и спросил у Кобзева — «Кажется, грузите? Какая партия?» я ч е т и н с к и е только». «А больных много?» «Там отбирают, прямо на трапе. Студенты». Сергей я г о в л е в ч вышел из конторы, и старосты, затоптав ногами цыгарки, сразу же обступили его голдя. «Ваш благородие, нас как ды! Эван поистрепались! Детишек хороним, деньжат усеи с х а р ч и л и Помираем!» Мышецкий прошел через них глухо и слепо, в ы д р о в поло своего пальто из грязных армяков и чуек. А на пристани творилось что-то невообразимое. л о х м а т а е т р я с у щ а е своими пожитками, яростная толпа ломила по сходням на барже. Под напором тел хрустели поручни, рискованно прогибались над водой доски сходин, рали поднятые над толпой м л а д е н ц «Андрюха!» — взлетел чей-то вопль. «Не выдавай! Не пущают!» «Кто не пущает?» «Флотский держит!» «Ванька, где ты, Ванюша?» «Господи, спаси нас, Царица Небесная!» Мышецкий остолбенело наблюдал эту картину издаль. Люди, ослепленные стародавней мечтой, готовы были проломить каменные стены. Где-то за лесами, за горами, в дымке золотых надежд лежала счастливая землица. «Мужик получит там целых пятнадцать десятин, три года не будет страдать от налогов, оттуда его не возьмут в солдаты, там нет станового и помещика». «Лами!» — кричали ч е т и н с к и е «гуртом, р о д и м ы И толпа наседала, медленно заполняя собой трюмы баржи. Старухи тянули внуков, болтались головенки детишек, расправив груди, перли вперед раскрасневшиеся мужики и парни. И, как сверкающее знамя будущего уюта и благополучия, проплывал над головами чей-то ярко начищенный самовар. Сергей я к о в л е ч с трудом перебрался на палубу. Полупьяный матрос, щелкая на счетах, пропускал мимо себя переселенцев. Люди, как мешки, сваливались в черную утробу баржи, а матрос, знай себе, звонко отбивал на костяшках. — 2 в е с т и пятнадцатый, д е с т н а д ц а т ы Эй, баба, не напирай, а то сейчас в воде заиграешь. Два студента-медика, стоя у входа на трап, хватали детей. Один привычно задирал голову ребенка, жестко стискивал ему челюсти — От боли ребёнок раскрывал рот, и тогда второй студент лез ему в горло деревянной д р а м к о й «К свету!» — орали медики. «Шире, шире!» Ребёнка, если он оказывался здоров, тут же отбрасывали в сторону трюма и тут же хватали за голову другого. «Шире, шире!» «Так, следующего!» Но иногда, расцарапав дранкой, горло кричали. «Эй, чья девчонка? Твоя?» «Сходи обратно, скарлатина!» «Следующего! ш е р и ш е р и Мужицкое барахло летело обратно на берег. Толпа сминала под ногами ватрушки, купленные на последние гроши, хрустела по з о л о т о и к о н к и взятой в дорогу, и тогда костлявая баба, уже близкая к безумию, впивалась когтями в голову девочки и в ы л а и с т о ш н о «Проклятая! И на что же т а мука такая? У всех дети, как дети, а ты...» «Куды же нам теперь-что? Как атака скарлатина? По что у других и в о нету-ти?» н э -э -э -э -э -э -э! Хозяин семейства под ударами матросских кулаков остервенело пробивался к Мышецкому, бухнулся перед ним в раскорячку, смотрел снизу, так что разрывалось сердце от жалости. «Ваш скороть, смилуйтесь, мы же Читинские, от самого Курску путь держим». Не сумлевайте, с ь я девку-то уж подправлю. Или уж так и пропадать нам? — Не могу, братец, — отстранялся Мышицкий. — Что поделаешь, я же не врач. А если помрет в дороге? — И пущай сдохнет, — сатанил от горя мужик. — Я ее хворобу здесь и придушу. Только пустите. Податься-то боль нам некуда. Погибаем. Подходили матросы, брали мужика за шиборот, и, ни слова не говоря, выкидывали его на пристань. И подбирал мужик свое помятое барахлишко, мрачно матерился и плакал. Но вот матрос отбил последнюю костяшку и заорал, выпучивая глаза, словно баржа тонула под ним. «Закрой трюмы, д а л ь м и с т о в нету, другие жди». Силком вышибли из-под ног людей сходни, и сразу отплыли на середину реки. Только из трюмной ямы еще долго надрывался чей-то пронзительный голос. «Ванька, где ты, родимый, Ванюша?» А на берегу с мешком на плечах метался мужик. «Здесь, а куда ты, твою мать? Стой, халява! Это что же выходит? Меня от главного и не взяли. Дуняшка, здесь я, здесь я. Останови машину!» И смех, и горе. Сергей Яковлевич велел подобрать мужика на баржу, а сам съехал на берег. Вернулся он в контору, потрясенный и взмокший от пота. Увиденное превзошло все его ожидания. Он так и сказал об этом. «Ну-с, Иван Степанович, за подобное можно вешать». Тут же оказался и Яниколопов, который не отказал себе в удовольствии съязвить. — Кого прикажете повесить первым? — спросил он. — Этого я не знаю, но люди. — Поноргого в о стада! — снова клином вошел в разговор я н и к о л о п в Разве же это люди? К осени это стадо двинется обратно, уже побывав на тех местах, к которым оно сейчас так стремится. Кобзев смотрел на реку, невкусно жевал бутерброд и не вмешивался в разговор. с е р г я к о л е ч дольше обычного протирал стеклышки пенсне. Следовало бы ответить этому взорвавшемуся эсеру с похлеще, но он решил сдержать себя. «Знаете, господин е н и к о л о п о в иногда я удивляюсь вам. Мои взгляды на русский народ, хотя я и не осмеливаюсь причислять себя к революционерам, все-таки выше и чище ваших, и вы не должны позволять себе... сравнивать этих несчастных с п а н у р г о в ы м стадом. Ответ Яниколопова прозвучал несколько неожиданно. — А я, — сказал он спокойно, — совсем не считаю, что нашему народу нужна революция. Дайте ему только набить брюхо кашей, и он будет доволен любой властью. Мышецкий пожал плечами. — Тем более непонятно. — С такими-то взглядами... Как же вас угораздило попасть в мою губернию на правах с ы л н о г о и поднадзорного? «Революция нужна только для остромыслящих», — огрызнулся я н и к о л о п в «Только эта категория людей способна оценить в полной мере сладостное состояние внутреннего раскрепощения». Сергей я к о л е в и ч наконец-то кончил протирать пенсне. «Тогда, простите, а зачем же устраивать эту к у т е р ь м у «Для кучки мыслящих? А куда же мужик?» «А мужику?» — весело ответил я н и к о л о п о в «Мы насильно впрыснем в задницу прививку свободолюбия и демократии. Мы, социалисты-революционеры, знаем секрет одной вакцины». Кобзев завернул в газету остатки недоеденного бутерброда. «И держите в тайне?» — вдруг усмехнулся он. «Нет!» — резко повернулся к нему и Николопов. «Почему же втайне? Земля и воля — вот магические слова, способные перевернуть Россию». Сергей я к о л е ч неспеша натянул перчатки. Отогнутым за плечо большим пальцем он указал на реку, где качалась вправленная в синеву баржа с переселенцами. «Вот эти люди, — произнес он, — знают лучше вас, чего они хотят». и я, господин я н и к о л о в отказываю вам в своем уважении. «Впрочем», — нахмурился я н и к о л о п в но Мышецкий не дал ему договорить. «Впрочем», да — досказал он, — «вы и не н у ж д а й т е с ь в моем уважении, ведь ваша специальность как раз губернаторы».